Глава восьмая. Вычислять будем по лично мною придуманной формуле, воскликнул врач. Сейчас измерю твоё запястье, объём шеи и талии. Где сантиметр? А, да вот же он. Мой мучитель или лучше сказать спаситель схватил с подоконника тонкую пластинку со множеством кнопок и приблизился ко мне. Это же калькулятор, удивилась я. Спасибо, дорогая. Извитительно воскликнул доктор. Уж прости, дурачину тёмную перепутал. Давай сюда ногу и молчи. В век электроники нам ленты сделения и не нужны. Техника нынче на уровне фантастики. Подносишь измеритель к щиколотке, и вот в окошечке цифра 8 см. Сколько? подскочила я. Закрой рот, приказал диетолог. Теперь бёдра. Ага. 39. Сейчас померяем рост. Так-с. Он у тебя 67. Вводим параметры и ждем-с. Простите, Эдуард, робко произнесла я. Не хочу вам мешать. Вот и сиди тихо, велел врач. Ну, что имеем? Прекрасно. Тебе, учитывая твои параметры, следует весить 13 килограммов. А сколько у нас? Прыгай на весы. Вон они в углу. На мне одежда. Я завтракала с утра, выпила недавно бутылку воды, забубнила я, подходя к стоящим на полу серым весам. Показания будут некорректными. Стоять, заткнуться, взвизгнул Эдик. 254 кг. Тебе не кажется, дорогая, что при росте 67 см это как-то слишком? Где мой калькулятор? Вычитаем, э-э, «Эм, получается, Сергеевой необходимо потерять...» «Погоди-ка. 364 кило. Дорогая, у меня шок!» «В ваши расчеты вкрались ошибки», — осторожно заметила я. «Не бывает на свете женщин менее 70 сантиметров ростом. Ну, может, одна или две на земном шаре живут, но это точно не я». «Я никогда не совершаю ошибок». Потому и признан лучшим диетологом мира по версии журнала Дом Солнца, объявил Эдуард. Ко мне на приём приходят туши, а уходят балерины. Ни в коем случае не подвергаю сомнению ваш профессионализм, но в вашем чуде технике могли сесть батарейки, гнула я свою линию. Сейчас проверим, занервничал врач и поднёс к своей шее калькулятор. 4 метра 98. м 98. Хм, да. Действительно, я слегка пониже буду. Я постаралась не расхохотаться. Может, хитрый приборчик считывает не сантиметры, а размер самомнения? Вот тогда его показания правильные. Ладно, сейчас принесу новые элементы питания. Решил доктор и выскочил за дверь. Я вынула из кармана мобильный. Так и есть. Уже пришла СМСка от Роберта. Арине звонили со служебного телефона из кабинета директора кафе Голодный рыцарь. Адрес магазин Мишка постела, улица, дом не то ли это торговая точка, что поблизости от домов, где живут Иван Никифорович и Лора. Простое совпадение или нет? Навряд ли в Харчевне большое количество сотрудников, и далеко не все имеют доступ в комнату начальства. Надо срочно ехать туда. Но, к сожалению, убежать не получится. Я же участница конкурса, который мне сказанно повезло попасть в руки Арнели. Будет странно, если я смоюсь, не получив от гуру никаких указаний. Дверь кабинета приоткрылась, внутрь вкатился колобок, наряженный, несмотря на холодную погоду, в ярко-красные джинсовые шорты и фиолетовую майку. На ногах у него разодело нечто вроде кроссовок на высоком каблуке. "Вы Таня?" осведомился Колобок. "Наконец-то я нашла вас. Я Роза Гаврилова, куратор потерей веса проекта журнала Дом Солнца. Пошли, надо начинать работу". "Простите, смутилась я, но Ольга Ивановна прикрепила меня к Эдуарду Семёновичу". Гаврилова подошла ко мне вплотную. "Слушай меня внимательно. Ты симпатичная, очаровательная и совсем не тучная. Всего пара килограммов лишняя. Мы их легко сгоним с помощью моей специально разработанной авторской системы. А Эдик шарлатан. Он по образованию слесарь. Да ну, изумилась я. Почему же Ольга Ивановна пользуется его услугами? Колобок округлила глаза. Господи, сама подумай и не задавай глупых вопросов. У Николаевой прекрасная фигура, не утихала я. А на и до встречи с самозванцем таковой была, фыркнула Роза. Этька ничего не понимает в диетологии. Ему просто повезло устроиться около обеспеченной женщины. Соображаешь? А у меня за плечами 6 лет мединститута в Москве, стажировка в Америке и Франции. Чуешь? Я кивала, но не двинулась с места. Мой кабинет номер 10 по коридору слева. Зачастила Роза. Жду тебя с нетерпением. А Арнелли, кстати, настоящая фамилия мужика Гавкин. Он просто взял себе звучное псевдоним. Хочешь реально избавиться от лишнего веса? Приходи ко мне. Если намеренно располстеть квошнёй, то оставайся с этойкой. О, здравствуй, дорогой. Привет, милая. Обрадовался вошедшей в кабинет Арнелли. Рад, что заглянула. Чем могу помочь? Ищу определитель жирности продуктов питания. Пропила роза. Аня сказала, ты его взял. Секретарша, как всегда, ошиблась. Рассердился Эдуард, ставя на стол большую коробку. Мне понадобился человеческий жиромер. Гаврилова показала рукой на приборчик, который прикрепляли ко мне. Милый, продуктовый измеритель жира лежит слева от ноутбука. Я потупилась. Арнели перепутала аппараты, схватил не тот. Теперь понятно, почему хитроумное устройство обзывало меня то сосиской, то сыром, то сливочным маслом. Эдик раздул щёки. А ну надо выгнать. Я попросил у Мальвина одно, а Красная шапочка выдала другое. Сегодня же побеседую с Олечкой. Надо менять эту козу со щенятами на нормальную сотрудницу. Роза сложила ладони домиком. Дорогой, ты прав. Аня на редкость глупая девица. Просто кот в сапогах, продолжал возмущаться врач, ни малейшей сообразительности, и слепая, как дюймовочка. Розочка, твоя дочь уже окончила институт. Она вроде пятые высшей сейчас получает. Хочешь, попрошу Ольгу взять её на место Анны. Работа секретаря не трудная, даже твоя Катерина справится. Милый, спасибо за заботу, но Катюшенька в Нью-Йорке. Она давно получила все дипломы и служит при ООН личным переводчиком генерального секретаря. На едином дыхании выпалила Гаврилова. «Удивительно!» – поразился Эдик. «Вроде я вчера видел Катеньку в пиццерии Лос-Италос. Она лопала там пиццу с начинкой из кабанево сало. Помнится, я еще подумал, наверное, розочка не в курсе, где ее доченька харчится». «Ты обознался!» – прощебетал Колобок. «А сам-то что делал в Лос-Италос?» «Отвратительная забегаловка!» Собирал материал для своей новой книги по правильному питанию. Не замедлил с ответом Эдуард Семенович. Проводил социологический опрос посетителей на тему «Роль пиццы плохого качества в моей жизни». Из ста человек, девяносто девять заявили, что заглянули в Лос-Италос впервые, так как очень хотели есть, а поблизости не нашлось достойного ресторана. А сотая опрошенная, кстати, её оказалась твоя дочь, призналась: "Я здесь бываю три раза в неделю. Мне очень нравится местная кухня, обожаю их фокаччу из сала с солёными огурцами, маринованным луком и анчоусами. У меня от него никогда желудок не болит. А вот от замороженной пиццы, которую мама на завтрак и ужин в эсвечей печке разогревает, кишки в узел завязываются". Прости, родная, нам с Танюшей надо работать. Конечно, дорогой, кивнула Роза, потом повернулась ко мне. Надеюсь, ты понимаешь, как тебе повезло. На прошлом проекте Эдуард занимался девушкой из Питера, ну, прямо слона потам. Господи, нам было жаль её до слёз. Эдик сделал всё, что мог. Ночами не спал, работал с несчастной. Я даже испугалась за его здоровье. Разве можно всего себя отдавать чужому человеку? Для меня нет посторонних, приосанился Эдуард Семёнович. Верно, дорогой, согласилась Роза. И ты смог достичь результата. Представляете, Танеуша, моя подопечная потеряла всего 31 кг. И я была очень собой недовольна. Отвратительно низкий показатель. Пришла девица в проект с показателем 90 кг, а ушла похудев до 59. Я плохо поработала. А Эдик, ему-то достался самый тяжёлый в прямом смысле слова вариант. Арнели получил даму, вес которой был 124 кг. А после нашего конкурса на финальном взвешивании все с восторгом увидели, Гаврилова сделала эффектную паузу и торжественно объявила «Сто двадцать три кило? Семьсот граммов! Это рекорд!» «Ну, я помчалась!» «Зависть — ужасное качество!» — буркнул Эдуард, когда Роза испарилась. «Мне жаль Гаврилову. У неё нелёгкая жизнь. Мужа нет. Да и был ли он? Дочь всё учится, сама образовывается, никак работать не начнёт. И в профессии у Розки полный швах. Хорошо Оля её к себе на проект пригласила». Николаева с ней давно дружит, поддерживает неудачницу. Надеется, что для нее совместная работа с суперпопулярным изданием станет путевкой в новую жизнь. Ладно, вернемся к нашим делам. Вот, открывай коробку. Что там? Полюбопытствовала я. Супер диета Арнели килограмм в секунду, гордо пояснил Эдик. Мое замечательное ноу-хау. Смотри, здесь банки по 250 миллилитров. 1 раз в 4 часа тебе нужно брать из каждой упаковки по столовой ложке порошка, заливать горячей водой в количестве 100 мл и медленно, наслаждаясь вкусом, съедать получившуюся кашу. Твой организм получит идеально сбалансированное питание и непременно начнёт худеть. Теперь измеритель приёма пищи. Куда его лучше приделать? К руке. Вытягивай лапу Я не очень понимаю, что задумал диетолог, выполнила приказ. Эдик схватил какую-то железную трубочку и прижал её чуть пониже моего локтя. Ой, взвизгнула я. Кольца чип установлен, объявил доктор. Теперь я на экране компьютера смогу видеть, выполняет ли пациент мои указания. Если пропустишь хоть один приём коктейля, вылетишь из проекта. И тебя, как Татьяну Онегину, ближе, чем на километр, ко дворцу Снежной Королевы не подпустят. Главную героиню поэмы Евгений Онегин звали Татьяна Ларина. Зачем-то поправила его я. К тому же к замку Снежной Королевы добиралась не она, а девочка Герда. «Я включу звонки», — сказал Эдуард Семёнович, делая вид, что не слышит меня. «Приём моего мега-похудательного питания...» Осуществляется в 15, 19, 23 и 11 часов. Более никакой еды, ни крошки, ни грамма. О'кей? Помни чип уже пашет. Давай номер своего телефона в своей избушке на собачьих лапах и ступай. На сегодня всё. Я не стала спрашивать, что имел в виду гуру, когда сказал включу звонки. Написала на листе бумаги цифры И медленно пошла по коридору, держа в руках коробку. Диетолог производит странные впечатления, но вероятно, он хороший специалист. Думаю, владелица журнала, обеспеченная женщина, не стала бы пользоваться услугами афериста. Скорее всего, диета от Торнелли замечательная. Мне надо её придерживаться. Вдруг мне стало смешно. Заявление про чип, который будет передавать сведения о нарушении конкурента режима питания, доктор сделал с важным видом. Но я-то понимаю, что он просто уколол мне руку, а рассказ не про электронный прибамбас, просто способ припугнуть участницу проекта, ничего не смыслящую в технике тётку, дать ей понять, у Арнели всё под контролем, его приказов нельзя слушаться. Но я-то в курсе, что подобных чипов пока не придумали. Существовали они в действительности. Роберт бы нам все уши прожужжал о полезном изобретении. Пс. Эй. Пс. Раздалось слева. Я притормозила. Одна из дверей в коридоре приоткрылась, оттуда высунулась рука и поманила меня. Таня, Таня сюда, зашептал знакомый голос. Я занырнула в комнату и увидела Ксению с розой. Хочешь выиграть главный приз? осведомилась Серебикина и обзавестись верными друзьями, спросила Гаврилова. Конечно, сказала я. А что для этого надо сделать? Женщины переглянулись и заговорили, перебивая друг друга. Нам тебя жаль. Попала в лапы мошенника. Арнелия колдовал Ольгу Ивановну. Она ему в рот смотрит и верит. Скорой Эдуард в журнале всю власть захватит. Ты будешь худеть по моей программе, заявила Роза. Вот тебе упаковка эксклюзивная диета доктора Гавриловой. А эти кино барахло вышвырни. Гляди, тут семь контейнеров. Через каждые 2 часа тебе следует употреблять по 3 мерные ложечки содержимого каждого и запивать особым лимонадом, который легко приготовить. Надо лишь бросить щепотку порошка из круглой банки в стакан и залить его любой минералкой без газа. Поняла? Угу, пробормотала я. Это всё мыло. Добавила Гаврилова. Оно в синей бутылочке. Тебе понравится, вклинилась в беседу Ксения. Потрясающе пахнет ванилью. Я попятелась. Не уверена, что смогу выпить средство для мытья тела. Гаврилова хихикнула. Обожаю людей с чувством юмора. Гелем надо мыться как можно чаще. Он вымывает подкожный жир, расщепляет его а в коричневой упаковке уникальная грязь из пещеры Тонкой Валентины. В прошлые века тучные женщины ездили к горе, расположенной на Алтае, мазались тамошней особой глиной и прямо на глазах стройнели. К сожалению, в наши дни многие замечательные народные средства забыты, но я их возрождаю. «Все ясно?» «Не совсем», — призналась я. «Вам не трудно повторить?» «Внутри лежит подробная инструкция. Разберешься» пообещала Роза. И не такие дуры всё прекрасно понимали. Ксения потёрла руки. Арина и Ольга Ивановна начальницы, они наверху сидят, а мы с Розой непосредственно проводим конкурс. С кем надо корешиться? С вами, покорно ответила я. Ай, умничка, захлопала в ладоши Гаврилова. Только никому не говори, что сидишь на моей системе. Наоборот, пусть все думают, будто тобой занимается Эдик. «А на торжественном вечере, в момент вручения тебе Золотой Венеры, ты откроешь правду», — ликовала Ксю. «Мы тебе поможем», — пообещала Роза. «Подключим к системе постоянного оповещения и предупреждения. Совместными усилиями изгоним представителя ханжества и мракобесия из редакции журнала «Дом солнца». «Дай руку», — велела Рябикина. Я не успела пискнуть, Как она нацепила мне на левое запястье браслет из жёлтого металла и защёлкнула его, затем удовлетворённо произнесла: "Шикардос. Даже не пробуй от него избавиться. Снять без ключа невозможно. Наручник тесно прилегает к коже, изнутри к прибору приделаны особые полоски. Я буду проверять их состояние. Всё крайне просто. Вроде теста на беременность. Только на тот пописать надо, а в нашем случае бумажка посинеет, когда ты ешь похудательную смесь. Розины изобретение. Я с трудом удержалась от смеха. У Эдуарда чип, у Розы браслетик. Диетологи терпеть друг друга не могут, но действуют одинаково. Пугают участниц проекта: "Если завтра не увидим изменения цвета, выкинем тебя из проекта", хищно заявила Гаврилова предателю предателю во смерть да топнула ногой Ксюша и кола синовой в могилу